«И что дальше?» — спросил герцог. Сержант упорно таращился на точку в двух дюймах правее герцогского кресла. «Дальше она предложила мне чашку чая». «А чем были заняты твои люди?» «Им она тоже предложила чаю». Герцог поднялся с кресла и ласково обнял сержанта за плечи, трепетавшие под ржавыми звеньями кольчуги. Он и сам чувствовал себя прескверно. Полночь он пытался смыть кровавые пятна с ладоней. Полночь ему казалось, что над самым его ухом кто-то шепчет. Утренняя овсянка была пересоленной и подгоревшей. Кончилось всё тем, что повар устроил форменную истерику. Из этого напрашивался вывод, что герцог должен был пребывать в бешенстве. А герцог, меж тем, был необычайно участлив и обходителен. Он принадлежал к той породе людей, которые, по мере того, как подходят к концу запасы терпения, становятся всё более нежными и покладистыми. «Послушай, сержант», — проговорил герцог, неторопливо прохаживаясь с несчастным солдатом по кабинету. «Дамы, повелитель, у меня всё-таки есть ощущение, что я плохо растолковал тебе собственный приказ», — вкратчиво промолвил герцог. «Повелитель? Я спрашиваю себя». «Не могло ли случиться так, что я сам поставил тебя в затруднительное положение?» «Понимаешь, мне-то сдаётся, что я велел привести ведьму в замок, если потребуется, в оковах». Но вдруг вместо этого я обмолвился и произнёс «Зайдите к ведьме, попейте у неё чайку». «Неужели я допустил такую оплошность?» Сержант принялся растирать себе лоб. Сарказм, как средство риторики, был для сержанта в новинку. В его окружении проявления негодования сводились к бранным выкрикам и, от случая к случаю, разлетающимся стороны щепкам. «Никак нет, о господин!» «Тогда растолкуй мне, почему ты не соизволил выполнить именно то, что от меня услышал? Повелитель!» «Наверное, она шепнула тебе одно из своих заклятий. «Мне ведь кое-что известно об их повадках», — сказал герцог, проведший половину ночи за чтением одного из самых волнительных трактатов, когда-либо посвящённых этой нечерпаемой теме. «Написанных, к слову сказать, волшебниками, которые всегда одного убеждённые холостяки, и потому их фантазии насчёт того, чем можно заниматься в четыре часа утра, порой весьма экстравагантные. «Полагаю». Она соблазняла твой взор картинами неземного блаженства. Или, быть может, прельстила посулами запрещенных утех и иступлённого сладострастия самые помыслы, о коих делают человека несчастнейшим из смертных. Герцог опустился в кресло, обмахиваясь носовым платком. «Всё ли ладно у вас со здоровьем, о повелитель?» — осведомился сержант. «Как-как? О, всё вроде на месте». «У вас щёки раскраснелись. «Ты мне зубы не заговаривай!» — рявкнул герцог, пробуя взять себя в руки. «Лучше честно признайся, она предлагала тебе упоительные кощунственные наслаждения, ведомые лишь тому, кто обретается в пучинах похоти». Сержант вытянулся по струнке и снова уставился в любимую точку. «Никак нет, господин!» — выдохнул он, как бывает с лицом подневольным, который набрался мужества выложить всю правду без остатка. Она предложила мне пряник. «Какой ещё пряник?» «Пряник с черноплодной начинкой, господин». Флем застыл в неподвижной позе, отчаянно пытаясь вновь обрести внутреннее равновесие. «А что твои люди?» Им она тоже предложила по прянику. Всем, кроме молокососа Роджера, которому пряники запрещены по причине здоровья. Герцог грузно плюхнулся на скамью, поставленную между окон, и уткнулся лицом в ладони. «А ведь рождение моё сулило мне владеть равнинной землёй с её плоским, незатейливым ландшафтом, где погода не издевается над людьми, а сами люди не напоминают жижицу», — сокрушался герцог. «Но это ещё не всё. Сейчас я должен узнать, чем подчували Роджера». «Она его угостила тортом, повелитель!» Герцог повернулся к деревьям. «Внутри у него всё кипело и бурлило!» И всё же, являясь на протяжении 20 лет счастливым обладателем руки леди Флем, он не только научился укращать свои чувства, но и мог, при необходимости, обуздать инстинкты. Когда в голове происходили жаркие баталии, лице его сохраняло полнейшую окаменелость. Впрочем, сейчас из тёмных кротов сознания вылезло чувство, на которое герцог раньше не тратил времени. На поверхности показался острый плавник, любопытство. 50 предыдущих лет герцог прожил, ухитрившись сохранить самые невинные представления о пользе любопытства. В отличие от измены и вероломства, оно не являлось фамильным клеймом аристократии. Вот почему герцог всегда полагал, что уверенность в чем-либо – куда более ценная черта человеческой натуры. Но он потихоньку начинал понимать, что и у любопытства имеется важное предназначение. Сержант сохранял невзыскательное выражение подневольного служаки, готового ждать команды повелителя до той поры, пока резкий порыв ветра не вынудит его поменять позу. Долгие годы безмятежной службы по штандартам короля Ланкра не прошли для него бесследно. Если тело его вытянулось, как того требует, смирно, то живот, несмотря на все старания, испытывал явное тяготение к «вольно». А мытливо разглядывал шута, примастившегося возле трона на табурете. Согбенный человечек чуть приподнял лицо, смерил властелина недоумевающим взором и с вялым беспокойством передернул плечами. Герцог, наконец, принял решение. «Старая истина. Отыщи у человека уязвимое место, и там тебя ждет ключ к успеху». Тут же ему на ум пришло соображение о том, что таковые места, в частности, Включают и печенки некоторых монархов, куда легко входит нож. Он тряхнул головой и попытался сосредоточиться на более судьбоносных материях, следы которых он отчаянно пытался вытравить со своих ладоней. Прошлой ночью он устремился в один из казематов замка, где в камере пыток позаимствовал железную щетку. Но против этой материи железо оказалось бессильно. Оно только усугубляло положение. Чем усерднее он скрёбл двосчастные пятна, тем кровавее они становились. Герцог уже спрашивал себя, не повредился ли он рассудком. Флем затолкал ненужные размышления на дальние полки мозга. «Итак, на чём он остановился?» «Ах, да, уязвимые места. Шут был настоящим воплощением уязвимости». «Ты свободен, сержант». «Слушаюсь, господин». Кивнул сержант, и чеканной поступью вышел из залы. «Шут!» «Здействуй, куманёк, государь!» Беспокойно откликнулся шут, пару раз ущипнув струны мандолины. Герцог медленно опустился на трон. «Уж если ты намекаешь, что ты кум-королю, тогда дай ему один родственный совет, дурья башка!» е, -е дяденька!» Начал было шут. «И дяденькой твоим я сроду не был. — продолжал герцог. — Не могла память так злостно пошутить надо мной. Говоря это, герцог Флем склонился над шутом так низко, что едва не потёрся кончиком носа, а его искажённое ужасом лицо. — Если и следующую свою ремарку ты предваришь словами «куманёк», «дяденька» или «ей-ей», тебе придётся туго. Шут безвозно подвигал губами и произнёс. «А что скажешь на истинную правду?» Герцог умел чувствовать момент, когда следует сбавить обороты. «От истинной правды я, пожалуй, не отмоюсь, равно как и ты, Шут. Но берегись, если ты затеял какой-то подвох». И герцог состроил ласковую мину. «Давно ходишь в паяцах, парень?» «Истинная правда, почтеннейший!» «Почтеннейшего трогать не будем», — перебил герцог, поднимая руку. «Истинная правда, пап, по повелитель», — произнёс Шут и сглотнул. «Сколько себя помню. 17 лет под колпаком, и отроком, и мужем, а до меня шутом состоял мой отец, и вместе с ним мой дядька. До них обоих шутом служил мой дед, а его...» «Стало быть, в твоём роду были одни дурни». «Таков семейный обычай», — ответил Шут. «Истинная правда, правитель». Герцог снова обозначил на лице ухмылку, но шут настолько разволновался, что даже не успел сосчитать, сколько зубов насчитывала скал. «Полагаю, ты родом из здешних мест». «Угадал, Кума. Абсолютная правда, сир». «И стало быть тебе известны обычаи этой страны и повадки её обитателей». «Надеюсь, что да. Истинная правда». «Чудесно. Скажи мне, где ты спишь, паяц?» «В конюшнях, правитель!» «Сегодняшнюю ночь и все последующие ты будешь проводить у дверей моей спальни», — милостиво пообещал герцог. «Ого! А вот теперь...» — промолвил герцог столь сладостно, что голос его обил шута, что стройкопаток и пудинг. «Мой шут, подробно расскажи всё, что ты знаешь о ведьмах». И вместо того, чтобы уютно устроиться на ложе из свалявшейся соломы, отведённом ему в конюшне, следующую ночь Шуту и впрямь пришлось коротать в продуваемых сквозняками коридорах, расположенных прямо над большой залой. «Экое тупое поясничание!» — негодовал он, ворочаясь боку на бок на плитах. «Ах, куманёк, куманёк, где ж это видано?» Наконец он впал мучительное забытие, на протяжении которого взор его — Постоянно тревожила некая бесплотная фигура. Время от времени слух улавливал отголоски беседы, что по другую сторону двери вели между собой герцог и герцогиня Флем. «Сквозняков, по крайней мере, здесь поубавилось», — нехотя признала герцогиня. Герцог откинулся на спинку кресла и взглянул на супругу с улыбкой. «Итак», — нетерпеливо осведомилась она, — «почему не видно ведьм?» Камергер, похоже, сказал правду, любовь моя. Сдаётся мне, что ведьмы околдовали местных поселян. Сержант нашей гвардии вернулся в замок с пустыми руками. Руками. Усилием воли он погасил эхо, которым отозвалось сознание воспоминание о собственных руках. «Отчего ж ты его до сих пор не казнил?» — живо вскинулась герцегиня «В назидание остальной челяди!» если мы станем руководствоваться таким правилом, дорогая, то рано или поздно останемся с одним единственным солдатом, которому вынуждены будем повелеть перерезать себе глотку, объяснив, что это он делает, в назидание самому себе. Между прочим, мягко напомнил он: я уже обратил внимание, что слуг за последние дни порядком поубавилось. Ты знаешь, я редко вмешиваюсь, «Вот и не вмешивайся», — отрезала герцогиня, — «за видением дома надзираю я, и лодыря я терпеть не намерена». «Я даже не сомневаюсь, что твой кругозор в подобных вопросах неизмеримо шире моего, однако...» «Скажи мне ясно и внятно, как обстоят дела с ведьмами? Неужели ты встанешь сторонке и станешь смиренно глядеть, как они подкапываются под твое и мое будущее?» Позволишь этой нечисти открыто оказывать тебе неповиновение? А что слышно о короне?» Герцог развёл руками. «Наверное, лежит себе где-нибудь на дне реки». «А младенец? Его точно ведьмам отдали? Надеюсь, они практикуют человеческие жертвы?» «Не приходилось об этом слышать», — ответил герцог. Герцогиню ответ явно расстроил. видишь ли ведьмы Начал герцог. Местные жители находятся под властью их чар, но ты... Но чары эти другой, не магической природы. Ведьмы окружены всеобщим уважением. Неудивительно, ведь они исцеляют людей. Но вот что действительно странно. Мне кажется, что жители гор побаиваются их, но одновременно гордятся ими. По-моему... «Будет не так легко вступить с ними в открытое противоборство». «Я начинаю думать», — мрачно произнесла герцогиня, «что они и тебя заворожили». На самом же деле герцог был пленён чарами совсем иной природы. Власть — это таинственная услада, и манила к себе флема. Она же, если на то пошло, стала причиной его супружества. Герцог не отрывал взгляд от камина. А ведь на самом деле догадалась герцогиня, хорошо изучившая эту зловещую усмешку. Тебе это нравится, да? Нравится ощущение опасности. Помнишь год, когда мы поженились? А ту плётку с узелками? И герцогиня щелкнула пальцами возле самого носа окоченевшего было супруга. Он резко выпрямился. Ты ошибаешься, прорычал герцог. Тогда что же ты намерен делать? Ждать? «Ждать?» «Ждать и наблюдать». В терпении сокрыта большая мудрость. И герцог снова повалился на спинку кресла. Улыбка, змеящаяся на его губах, была сродни трещине на древнем горном уступе. Внезапно его левый глаз начал подергиваться. На повязках, которыми в несколько слоев были обмотаны его руки, проступили кровавые пятна. Пришло время полной луне снова оседлать свирепые тучи.